Глава 19. Одержимый вернулся на пятый день с первыми лучами солнца. Его демоническую ауру я почувствовал сверху, поэтому, спрыгнув с гриба и активировав свойства щита, без проблем приземлился на землю. "Нашёл?" спросил я, оглядя в глаза Гильгорха. "Да," он кивнул. "Да, владыка." произнёс я, дав на него подавлением воли, которая стала ещё сильнее благодаря самострелам из пауков и наплечнику из арахнитки. Слушаюсь, владыка, одержимо перекосило, и его тело начало странно дёргаться. Ему явно не нравилось то, что сейчас происходит, но и поделать он с этим ничего не мог. Мучишься, усмехнулся я. Да, владыка, Ответил он, и ему стало ещё хуже. Можешь присягнуть мне, и тогда всё, что с тобой происходит, прекратится, предложил я, ибо страдания, которые сейчас испытывал демон, возникали из-за того, что он был связан пактом с другим демоническим владыкой. Нет, не могу. Ну, дело твоё, я пожал плечами. Давай цветок приказал ему, и одержимый протянул мне небольшой мешочек, внутри которого оказалась земля и собственно лотос, который был точь-в-точь точь, как на картинке. Стоило цветку оказаться у меня, Гилгорх сделал несколько шагов назад и замерев посмотрел на меня. Что, спросил я, смерив его недовольным взглядом. Я я могу идти. Нет. Спокойно ответил я. Но ты меня не услышал, произнёс я, глядя ему в глаза, в которых читался страх. Прошу прощения, владыка, демон упал на колени и коснулся лбом земли. Не уходи отсюда далеко. Возможно, мне ещё понадобится твоя помощь, приказал я Гилгорху и пошёл в сторону верёвочной лестницы. Так только ты сослужишь мне службу, я обещаю, что отпущу тебя на все четыре стороны, добавил я и, обернувшись, увидел на лице не людя, чьё тело он захватил, широкую и мерзлительную улыбку. Спасибо, владыка. Спасибо. Спа- раздражаешь, произнёс я и одержимый тут же заткнулся. Как я уже говорил, не уходи далеко и жди под грибом. И да, Принеси какого-нибудь зверя к вечеру. Хорошо, всё сделаю. Всё. Затараторил одержимый, но я его уже не слушал. Поднявшись наверх, снова вернулся к работе. Можно, конечно, было не ждать Калантриль и благодаря Гилгорху отправиться обратно, сделав его своим провожатым. Но я всё же хотел дождаться её. Благо, несколько дней у неё в запрассе ещё было. Эрен, Сумира, подойдите, позвал я девушек, выходя из кузницы. Оказавшись снаружи, прикрыл глаза рукой из-за слепящего солнца и устало вздохнул. Сколько времени подряд я проработал? Видимо, несколько дней кряду. Доброе утро, первой ко мне подошла Эрен. Держи, она протянула мне кружку воды. Спасибо. Поблагодарил я и разом осушил её. Неужели ты всему своё время, улыбнулся я, глядя на нетерпеливую Рен, которая уже, видимо, поняла, что её ждёт очередная обновка, поэтому широкая улыбка не покидала её лицо. Сумира подошла спустя несколько минут. Я разделала тушку произнесла Анна, вытирая кухонный нож тряпкой, которая уже успела пропитаться кровью. Молодец, похвалил я Сумиру. Держи. Протянул ей свёрток, в котором аккуратно были уложены наручи, протеktory для голеней, наплечники, нагрудная пластина и диадема. Все эти предметы были сделаны максимально лёгкими, подходили под её стиль ведения боя. и не должны стеснять движений. И, разумеется, все части комплекта были прочными и изготовлены из духовного металла, полученного из гилгорхов, а также пауков-убийц, которые должны не только увеличить физические показатели Сумиры, но и делать её полностью бесшумной. Правда было одно но, несмотря на то, что свойство у комплекта было пассивным, Все движения дополнительно затрачивали физические силы носителя. Ну или, если изъясняться более простым языком, выносливость. "Пример пока", сказал я Сумире, ибо для неё это не должно быть проблемой. Она явно очень вынослива. "Ну, а это твоё". Я протянул Ирен свёрток побольше. В отличие от комплекта Сумиры, доспехи Ирен были тяжелее. изделаны не только из духовного металла гилгорохов, ибо я побоялся, что в них она будет сильно уставать, а с примесью других, как духовных, так и обычных сплавов. Эмет, спасибо, радостно воскликнула Ирен и быстро развернув подарок, начала сразу же примерять. Вскоре обе воительницы были облачены в новые комплекты. Странное ощущение Произнесла Ирен, стоило ей начать двигаться. Что именно, уточнил я. Как будто всё стало труднее делать, ответила она, и я недовольно цокнул языком. Видимо, с духовным металлом не людей всё же переборщил. А что с другими ощущениями? спросил я, и Ирен улыбнулась. Как будто горы могу свернуть, ответила она. На чём бы попробовать? Я смотрел изпо сторонам. О, кадка. Сумира, можешь в неё встать? спросила Ирен и так и внула. Хм, таковые эффекты не ожидал даже я. Ирен с лёгкостью подняла деревянную кадушку, состоящую в ней с Сумирой, которая, к слову, весёла как я, если не больше. После чего и вовсе смогла удержать её одной рукой. Фух, устало вздохнула Иреана, пуская сумиру на землю. Снимай, я немного переработаю их, сказал я. Да всё нормально, Эмит. Я снимай, говорю. Я верну их тебе вечером. Будешь менее сильная в них, но зато будешь меньше уставать. Хорошо, грустно ответила она. Могу потом всё восстановить, но для этого тебе нужно стать выносливее. Меньше пей, а больше времени уделяй физическим упражнениям, и будет тебе счастье, добавил я, беря в руки части комплекта, которые она уже успела снять, и убирая их в великий демонический арсенал. Кстати, Эммет, а почему мы всё ещё здесь? спросила Эран, пока раздевалась. Ждём нашу эльфийку. А она вернётся? Удивилась Эрен. Не знаю, но несколько дней в запасе у неё ещё есть, ответил я. А теперь мне нужно заняться твоими доспехами, сказал я и собрался было вернуться в кузницу, но остановился, увидев напряжённый взгляд Сумиры, направленный куда-то вдаль. Что случилось? Пока не знаю, ответила она. Я сейчас и резко рванула к краю гриба, а потом вдруг его все спрыгнуло вниз. "Чего ты с ней?" удивилась Ирен. "Не знаю, но явно ничего хорошего нас не ждёт", ответил я, ибо за время, проведённое с Умирой, привык доверять её инстинктам. Чувство опасности у неё было развито точно не меньше моего. Предупредил я Илью и Италию, что сейчас может что-то начаться. Сказал я ейрен, и она кивнула. Сем же в это время подошёл к краю гриба и всмотрелся вдаль. Ничего. Я действительно ничего не видел, а диадема, которая бы позволила мне смотреть дальше, была у Калантриль. Нельзя так беспечно разбрасываться своими артефактами, подумал я и тяжело вздохнул. Счастье от меня мало, что зависело, и единственное, что мне оставалось это ждать возвращения Сумиры. Ненавижу подобные ситуации. Признаться честно, я был сильно удивлён, когда Сумира вернулась вместе с Калантриэль. Нам срочно нужно бежать, с сильным обеспокоенным голосом произнесла Калантриэль. Прямо сейчас всё объясню по дороге. Понял. Девчонки уже предупреждены, а мне нужно только собрать кузню и Нет времени, голос Калантри элдрогнул. Лия и Рен, громко прокричала Анна. Нужно срочно уходить. Я посмотрел в её глаза. Она явно в отчаянии и сильно напугана. Тяжело вздохнув и бросив взгляд в сторону постройки, я произнёс: Хорошо. Спускайтесь, я вас догоню. Сумира, помоги им быстрее спуститься, приказал ей, а сам бросился к постройке. Если перенесную кузницу я готов был оставить здесь, то заготовки из духовного металла просто не имел никакого права. Я тоже помогу, услышал я голос Калантрель за спиной и краем глаза заметил, как две быстрые тени рванули в сторону девушек. Справятся. Подумал я и, вбежав в постройку, нашёл глазами то, что искал. Быстро убрав всё в магическое хранилище, кинул последний взор на свою переносную кузницу и тяжело вздохнув, выбежал наружу. Не доверяя чутью Калантри или Сумиры, у меня не было причин, но ну купить всё, что здесь оставлю, могу и в городе. Убедившись, что никого наверху не осталось, я подбежал к краю и, увидев, что внизу никого нет, спрыгнул, попутно доставая из демонического арсенала щит и активируя барьер. Упав вниз, я отменил активируемое свойство и осмотрелся по сторонам. Владыка, ко мне подбежал демон. Я не называй меня так, рявкнул я на одержимого. Прошу прощения, но что происходит? Задал ему вопрос, ибо подозревал, что он знает ответ. Стая ноктуралов большая быстро протараторил испуганный демон. Надо бежать, срочно. Он начал опрасливо крутить головой по сторонам. Эта тварь явно боялась этих ноктуралов, причём, видимо, больше меня. Дела Кто они такие? спросил я, и оказавшаяся рядом со мной Калантрель ответила вместо демона. Аналог Сранчи, только в разы хуже. Эмет, нужно срочно выбираться, срочно. Направо, на Кутуралы. Понесёшь сталью, возможно, ещё и Лив Срен. сказал я одержимому, и он закивал. Хм, предложи я ему сейчас встречу с ангелами, Кажется, он и на неё бы согласился, лишь бы не сталкиваться с чем-то, о чего я пока даже ещё не ветил. Калантриэль смирила Гилгорха недовольным взглядом, но ничего не сказала. Хорошо. Только прошу, давайте выдвигаться прямо сейчас. Димоническая отродье, захватившая тело Гилгорха, посмотрела в сторону, откуда явились Сумира и Калантриэль. И начала нервно ходить из стороны в сторону и что-то бормотать себе под нос. В это время к нам подошли Рен, Лия и Италия. Запрыгивая ему на плечо, сказал я мелко и по-чихихе, ита довольно улыбнулась. Лия, ты тоже будешь держать девчонку, а заодно не отстанешь от остальных. Эммет, но я и сама могу бежать несколько часов в кряду, перебил я её. Нет, заметно по грустнеф ответила Анна. Вот и не спорь. Всё, хватаей их и в путь, приказал я остальным, и как только Лия и Италия оказались на массивном плече Гилгорха, мы сразу же отправились в путь.